Глава седьмая Я набрала номер Грачёвой. После третьего гудка на том конце провода я услышала её голос. «Алло!» Я опустила трубку на рычаг и открыла шкаф. Осторожно просунув больную руку в рукав джинсовой рубашки и застегнув её, подошла к зеркалу. Собрала волосы в хвост, слегка подкрасила губы, примерила очки, сойдет для небольшой прогулки. Надев кроссовки, я перекинула рюкзак через левое плечо и, нащупав в карманчике запасной ключ от Светкиной квартиры, вышла на улицу. Асфальт еще не плавился, но уже чувствовалось, что прохладнее, чем вчера, не будет. Боль в плече не давала забыть о себе, ступив на тротуар, я испытала лёгкий шок от сознания того, что после всех передряг вчерашней ночи я опять нахожусь среди привычной утренней разноголосицы, залитой солнцем улицы. Через 10 минут я уже сидела в салоне новенькой ярко-жёлтой «Волги» с оранжевым фонариком на крыше, обязанной своей раскраской нью-йоркскому обычаю договорившись с водителем о почасовой оплате, я назвала адрес и удобно откинулась на заднем сиденье. Вскоре я была на набережной у знакомого дома и, показав водителю, где лучше остановиться, стала ждать. Минут через сорок к интересующему меня подъезду подъехала сверкающая белая «Хонда». Ещё через минуту вышла Грачёва как всегда элегантно одетая, светло-коричневый брючный костюм, бежевая блузка, туфли на высоком каблуке. Сорока минут, которые я провела в салоне такси, с избытком хватило на то, чтобы шофер ввел меня в курс всех своих семейных и профессиональных дел, выложив как на духу подноготную обстоятельств и человеческих поступков. Он не очень ладил с женой, они вместе не ладили с женой сына, а сын, отдавая дань их малоделикатной опеке, в свою очередь не ладил с ними. Больше всех на свете Валерий Степанович любил свою внучку. Именно в ней на текущий момент был воплощен смысл его честной трудовой жизни. Поэтому, когда белая Хонда тронулась с места, Я уже, не прибегая к официальным оборотам, вполне дружески обратилась к таксисту. Ну, Валерий Степанович, следуй прямиком за этой машиной. Он деловито почесал затылок, но нескромный вопрос, мелькнувший в его голубых глазах, мол, что за дела? Русские люди считают, что их непосредственно все касается. Так и не нашел выхода в словах. Очевидно, хорошая оплата поумерила его праздное любопытство. Опустив со лба солнцезащитные очки, он нажал педаль акселератора и направил свою желтую красавицу по следу Хонды. Солнечный свет захлестывал дороги и тротуары, проносился шквалом расплавленного серебра по окнам, крышам и капотам автомобилей вал листву и лица прохожих слева проплыл изумрудный остров липок окованный черночугунной решеткой в океане ослепительных жарких волн брызг лихорадочно скачущих бликов тенистый парк казался единственным оплотом отдохновенной прохлады honda обогнала троллейбус плотно утрамбованной пассажирами, и мягко притормозила у светофора. Мы шли неотрывно, но, само собой разумеется, сохраняя необходимую дистанцию. Хонда остановилась у пятиэтажного современного здания из стекла и бетона с пилонами, разрезавшими его сверху до второго этажа. Первый этаж занимали аптека и парфюмерный магазин. Грачёва вошла в дверь, находящуюся рядом с магазином. Я выждала пару минут, затем сказала Валерию Степановичу, что вернусь через 15-20 минут, и последовала за Грачёвой. Подойдя к двери, я увидела массу табличек и объявлений с названиями фирм и контор, располагавшихся в здании. Я остановила своё внимание на юридическом бюро, разместившимся на четвёртом этаже, и туристической фирме, находившейся на пятом. Было ясно, что Грачёва, к подъезду которой подавалось служебное авто, была не рядовым клерком, а одним из руководителей какой-то организации. Войдя в холл, прямо перед собой я увидела витрину с аквариумом, в котором плавали рыбки неизвестного мне вида, Рядом с лифтами восседала почтенного возраста и такого же телосложения вахтерша. «Добрый день!» – обратилась я к ней. «Я ищу Анну Грачеву. Не подскажете, где я могу ее увидеть?» «Она только что поднялась к себе. Пятый этаж, комната 513». Поблагодарив степенную Матрону, я нажала кнопку лифта он начал свое медленное движение вниз. Последовательно загорающиеся лампочки с номерами этажей определяли его местонахождение. Наконец, двери с глухим скрипом раздвинулись, и я шагнула на его слегка покачивающуюся площадку. Большой холл пятого этажа встретил меня прохладным полумраком. Справа и слева от лифта располагались двери с номерами и названиями фирм. Увидев металлические цифры 513, я прочла. Туристическая фирма «Солнечный остров». Вот это да! Агентство «Дартур» и фирма «Солнечный остров» занимаются туристическим бизнесом значит, так или иначе являются конкурентами. Может быть, Грачева решила загребать жар моими руками, подбросив мне версию о якобы ложном самоубийстве Зайцева, и думает, что я накопаю компромат на Венедиктова и тем самым избавлю ее от конкурента. Решая, что делать, я спустилась на один лестничный пролет и остановилась в раздумье. Эта новость принесла мне одновременно удовлетворение от того, что я не зря потратила время и лёгкую досаду по поводу скрытности Грачёвой. Если бы я знала раньше о её месте работы, расследование могло бы идти немного в другом ключе. Из нынешней ситуации выходов могло быть два. Сейчас же поговорить с Грачёвой на чистоту или сжав в кулак свои взбаламученные эмоции, отложить этот разговор на ближайшее будущее, когда, не отказывая себе в удовольствии расставить пару логических капканов, я оказала бы на Грачеву более сильное психологическое давление. Находясь в подобном подвешенном состоянии, я чувствовала внутренний дискомфорт, от которого можно было избавиться Приняв незамедлительное решение, может метнуть кости, достав свои магические додекаэдры, я бросила их прямо на пол рядом с собой. 33 плюс 19 плюс 8. Вас ожидает чья-то ранняя смерть. Зная, что кости никогда не врут, я не стала думать о чьей-то ранней смерти а решила сформулировать вопрос по-другому и снова метнула кости. 33 плюс 20 плюс 4. Если вы не хотите понапрасну мучиться тревогами, не ищите сейчас решение волнующей вас проблемы. Яснее некуда. Собрав кости, я решительно направилась к выходу. Проходя мимо вахтерши, я поймала на себе ее вопросительный взгляд и, чтобы освободить ее от сомнений, вежливо и скупо поблагодарила ее. Открывая дверь, я спиной чувствовала ее долгий, провожающий взгляд, полный удовлетворения. Не зря она тут сидит. Валерий Степанович быстро доставил меня к Светкиному подъезду и, получив достойное вознаграждение, отправился дальше, возможно, обмозговывая, на что бы ему потратить щедрые чаевые. Повернув ключ в замке, я вошла в пустую квартиру, где солнце, пробираясь сквозь занавески, золотило стены и пол, бесшумно оседая разноцветной пылью на поверхности мебели. Скинув кроссовки, я прошла на кухню, распахнула холодильник и, взглядом пошарив по полкам, обнаружила литровую коробку яблочного сока, налила полный стакан и с удовольствием выпила его до дна. Присев на диванчик, я откинулась на спинку и уставилась в пустое пространство. Моя утренняя работа – волнение, двенадцатигранники – На время отвлекли меня от боли. Но стоило немного расслабиться, и я с мучительной остротой ощутила пульсацию в плече. До прихода Сан Саныча, который должен был сменить мне повязку, еще было время. А посему, освободившись от джинсов и набросив легкий короткий халатик, я открыла бар и достала бутылку коньяка. Поставив ее на стол, я устроилась рядом, в удобном мягком кресле. Первая же рюмка, которую я особенно не растягивала, несколько утихомирила боль и настроила меня на жизнерадостный лад. Перевязка оказалась довольно болезненной процедурой. Осматривая рану, Сансаныч с видимым удовлетворением причмокивая пухлыми губами, хвалил меня. «Молодец, девушка! Если так пойдет дальше, дня через три мы уже сможем выйти на свежий воздух». Выслушав его, я невольно усмехнулась, но, спохватившись, заставила себя принять серьезное выражение лица. Это нетрудно было сделать, так как боль давала себе знать. «После перевязки мы выпили кофе по-римски» который приготовил Сансаныч под моим чутким руководством. Рецепт, в общем-то, несложный. В чашку кладется пара кубиков льда, сверху сахар, и все это заливается горячим кофе. Естественно, кофе должен быть свежесмолотый. Распрощавшись с доктором и пропустив еще рюмочку коньяка, я легла отдохнуть. Из приятной полудремы Меня вывел поворот ключа в замке входной двери. «Ну, наконец-то, Светка! Сколько же я провалялась!» «Тань, ты дома?» «А где же мне еще быть?» Ответила я вопросом на вопрос. Светка прошла в гостиную и устала, плюхнулась в кресло напротив меня. По ее размашистым жестам и яркому блеску глаз Было видно, что она радостно возбуждена. Это тем более бросалось в глаза, что она не была склонна к излишней экзальтации. Захлебываясь словами и перебивая саму себя, она пыталась передать свои впечатления, но вдруг, остановившись на полуслове, с лукавой укоризной сказала, «Я звонила три раза. Где ты была?» Выходила на минутку, по делам. «Какие дела? У тебя постельный режим!» Светка пыталась придать своему взгляду остроту иглы, на которую насаживают непокорную бабочку. «Ладно, я потом отчитаюсь. Лучше давай про агентство. Только все по порядку и не торопись, время у нас есть». Светка глубоко воздохнула и, скинув верхнюю одежду, облачилась в неизменное кимоно. «Раз время есть, неплохо бы поесть!» Скаламбурев рассмеялась Светка и увлекла меня на кухню. За едой она посвятила меня во все волнующие детали похода в агентство «Дар Тур». Если убрать из Светкиного рассказа все охи, ахи, междометия и восклицания, то суть сводилась к следующему. Сидя в холле, Светка увидела моих старых знакомых – Венедиктова, Камаля и их окружение. Они поднялись на второй этаж, и Светка, незаметно подойдя к двери кабинета Венедиктова, услышала, что он говорил по телефону о каком-то солнечном острове. Здесь ее спугнул фотограф. Кое-как объяснившись с ним, Светка проследовала в студию. Софиты, драпировка, Светкин прикид сделали свое дело. Она понравилась фотографу. По ее словам, он проявлял всяческие знаки внимания. Да и сама она, описывая этого Дмитрия Борисовича, пользовалась такими оборотами и эпитетами что не возникало ни те, ни сомнения, что он специально заинтересовал мою подругу. Весь этот румянец и блеск в глазах, прерывистое дыхание и торопливая речь свидетельствовали о ее новом увлечении. В общем, официальное знакомство перешло в дружескую, а потом в задушевную беседу за чашечкой кофе. Пробы ей были назначены на завтра, на полшестого. Что ж, мне это взаимное увлечение только на руку. Сложив грязную посуду в раковину, Светка открыла холодильник и с трудом достала с нижней полки огромный полосатый арбуз. «Холодненький!» – весело сказала она. И, скальпировав его с полюсов, поместила на широкое плоское блюдо. Каждый продольный разрез сопровождался сочным треском, как будто мякоть арбуза только и ждала ножа, чтобы освободиться от сдерживающей ее глянцевой кожуры. Мне было неудобно держать большие куски одной рукой, и поэтому Светка разрезала каждый кусок еще на несколько частей. «Светик, а как моя маленькая просьба? Ты про нее не забыла?» Не забыла, не забыла. Вокруг твоего дома никакого подозрительного движения не наблюдается. Подозрительного стояния тоже не наблюдается. Мерси, Светик, я у тебя в долгу. Раз ты у меня в долгу, признавайся, где ты была сегодня утром? Спросила Светка с ласковым запалом инквизитора, пытающего Джордана Бруна. Я посетила тот самый солнечный остров, который упоминал Венедиктов. Больше ничего тебе пока сказать не могу. Ну что, встретимся завтра в пять здесь? Окей. Светка в упор посмотрела на меня. А до пяти чем ты собираешься заниматься? Надеюсь, никуда не сбежишь? А вот этого я тебе, Светик, обещать не могу. Как карта ляжет? С утра опять было солнце. Собирающаяся на работу Светка, легкий завтрак, кофе и мысли, бесконечно вращающиеся по замкнутому кругу. Оставшись одна, я провела ревизию физиологическим ощущениям. С удовлетворением отметила, что рука беспокоит гораздо меньше, чем вчера, и прогноз Сан по поводу быстрого выздоровления подтверждается. Тьфу-тьфу-тьфу! Я слегка поупражняла ее, поднимая и опуская, сгибая и разгибая в локте и шевеля пальцами. Напялив вчерашние шмотки, я вышла навстречу утреннему свету и гаму. Остановив первую попавшуюся машину, я назвала адрес и договорилась о цене. Странная всё-таки вырисовывается картина. Из собранной мной и светкой информации получается, что Грачёва из зрителя и пострадавшей превращается в действующее лицо, играющие не последнюю роль в этой драме. Я считала, что если в ходе расследования приближусь к некоей двери, и мне удастся подобрать ключ и открыть ее, то это и будет окончательной разгадкой. И вот мне удалось приоткрыть дверь, но за ней оказалась еще одна, и, возможно, происходящее за ней как раз и объясняло то, что я обнаружила за первый. А может, мне предстоит пройти целую анфиладу комнат? Венедиктов и Грачёва занимают на рынке услуг одну и ту же нишу. И наверняка им тесновато. И вполне возможно, что Грачёва наняла меня, чтобы избавиться от конкурента. Может быть, Венедиктов и не убивал Зайцева? А это действительно был несчастный случай. И Грачева ловко воспользовалась ситуацией, чтобы скомпрометировать Венедиктова, хотя ясно, что Игорь Сергеевич занимается, мягко говоря, не вполне легальным бизнесом. «А мне-то какое до этого дело?» может отказаться от этого бесперспективного предприятия. С другой стороны, потрачено столько времени и денег, и останешься ли ты после этого Тани Ивановой, имеющей репутацию крутой сыщицы, сможешь ли ты уважать себя после этого? Альтернативы нет. Нужно довести работу до завершения. Даже если мой отчет, представленный Грачевой, вернет ей, как в зеркале, подлинное, не слишком приятное отражение. А может, она занимается вполне легальной деятельностью? А паук-кровосос Венедиктов соткал свою паутину, в которую угодила невинная мушка Грачева? Хотя я не удивлюсь, если выяснится, что Грачёва вовсе не любила Зайцева, а знала его лишь поверхностно. В любом случае, мне ещё предстоит кое-что у неё уточнить. Я вышла из машины за квартал до своего дома и не спеша направилась по двору, внимательно наблюдая за всем происходящим. Дойдя до угла, я заглянул во двор. Полный штиль. Что, Горюнов снял осаду или вообще никого не присылал? Веселый гомон детворы острыми крыльями ласточек разрезал напоенный лучами воздух. На лавке у соседнего подъезда сидели две старушки, два божьих одуванчика или курицы на насесте. Их заостренные морщинистые лица передергивались от радостных детских воплей. Держа руку на поясе, я вошла в подъезд. Макаров, прикрытый джинсовой рубашкой, торчал у меня за спиной. Я сунула его с таким расчетом, чтобы удобно было пользоваться левой рукой, но, по всей видимости, он мне сегодня не пригодится. Тишина густым облаком висела в лестничных пролетах. Ни шагов, ни голосов. Никакого подозрительного движения и, как сказала Светка, никакого подозрительного стояния. И все-таки, стараясь не обнаружить своего присутствия, я прошла мимо своей двери и поднялась еще на один этаж. Никого. Ну что ж, путь свободен. Тихо повернув ключ в замке, я вошла в прихожую и замерла втягивая воздух ноздрями. Я здесь не одна. Я не знала, как он или они проникли ко мне. С меня было достаточно, что запах табака и одеколона, подобно незримому копью, вонзился в косяк прямо у моего виска. Рука машинально потянулась к дверной ручке, но было уже поздно. «Ай-яй-яй, как невежливо!» Я замерла, узнав голос пузыря. «Что же ты, красотка, даже поздороваться с гостями не хочешь?» «Я гостей не ждала», – произнесла я вслух, лихорадочно соображая, как быть. «Не дергайся, и умрешь легко!» Продолжал ласково пузырь. Подними руки, повернись лицом к двери. Так, хорошо. Теперь раздвинь ножки пошире. Зубила, прошмонай ее. Значит, еще Зубила. Тот подошел и стал шарить по моему телу, Сопя и ухмыляясь. Его грубые короткие пальцы с вожделением шарили по моим бокам, груди, животу, спустились ниже и замерли на какое-то мгновение, затем перешли на ягодицы, бёдра и опустились к щиколоткам. Если он не найдёт пистолет, у меня будет шанс. Но на этот раз мне не повезло. Выпрямившись, он провёл руками по спине, и, задрав мне рубашку, вытащил из-за пояса Макаров. — К чему этот театр, если они должны покончить со мной? — Может быть, ребята хотят поразвлечься? Повернись — Повернись! Голос пузыря стал злым. Наверное, его расстроил мой пистолет. — Руки можешь опустить. Подойди сюда и не делай глупостей. Тогда тебе будет хорошо. Садись. Он указал мне на кресло рядом со столиком, на котором стояла начатая бутылка водки и лежали нарезанная колбаса и сыр из моего холодильника. Как же они попали в квартиру? И тут я увидела в стене, которая отделяла мою квартиру от соседней, пролом через который мог пролезть человек, даже такой грузный, как Пузырь. Немало же им пришлось потрудиться. Грохот, должно быть, стоял приличный. «Что вы сделали с Александрой Степановной?» «Тебе сейчас нужно о себе думать!» – хохотнул Пузырь, держа меня на мушке. Зубила стоял рядом, также наставив на меня пистолет. А вот я пожалуюсь Леониду Максимовичу. Я тянула время, стараясь выяснить их намерение. Они оба загоготали. Леонид Максимович велел тебя прикончить, и ты, считай, уже труп. Только если будешь послушной девочкой, умрешь без мучений. А будешь дурить? Ладно, чего вы хотите? Пузырь с зубилом переглянулись. Правая сторона головы у зубила была залеплена пластырем. Жаль, что не прибило этого урода на дачу у Венедиктова. Попробуй сама догадайся, ты же сыщица. Кажется, я понимаю. Ну, так что же мы сидим? Пузырь снова повеселел. Нужно что-то предпринять, как-то заставить их двигаться, ошибаться. Тогда я могу еще надеяться на спасение. Могу я выпить? Я посмотрела на пузыря. Выпить? Он на мгновение задумался. Почему бы нет? Зубила, подай аршин. Зубила положил мой ПМ на диван, встал, подошел к стенке, где стояла посуда, и, достав оттуда третью рюмку, поставил ее рядом со мной. «Разлей!» – кивнул ему пузырь. Зубила разлил по полной и вопросительно посмотрел на пузыря. «Ну, че стоишь? Бери стул!» Пузырь непрерывно следил за мной, пока Зубила производил манипуляции с рюмкой бутылкой и стулом. Мы сидели полукругом, жертва и палачи. Слева пузырь в полоборота ко мне, с рюмкой влево и пистолетом в правой руке. Дальше зубила с такими же приборами, и я с рюмкой и безо всякого пистолета в ожидании своей участи. — Ну, — начал было пузырь, и, словно что-то вспомнив, повернулся к зубилу дверь запер кажись запер мучительно сморщив то что у нормальных людей называется лбом протянул этот Квазимода. – кажись запер передразнил его пузырь быстро проверь зубила с сожалением поставив рюмку на стол поплелся в прихожую вскоре лязгнул засов понимая что другого такого случая может не представиться Я резким движением выплеснула содержимое рюмки в лицо пузырю и оперевшись рукой о подлокотник кресла перенесла правую ногу через стол и засадила его нос глубоко в череп я почувствовала как с хрустом ломаются тонкие носовые перегородки и одновременно услышала короткий удивленный полувсхлип полувздох после чего Тело его обмякло, и руки, инстинктивно потянувшись было к лицу, безвольно упали. Все это заняло не больше секунды. Я схватила пистолет и метнулась в пролом. Сдерживая учащенное дыхание, я прислонилась к стене, осторожно наблюдая за зубилом. Тот, услышав шум, выскочил из прихожей, держа пистолет в вытянутой руке и остановился, как вкопанный, увидев пузыря с окровавленной физиономией и без признаков жизни. Не знаю уж, какие мысли шевелились в его черепной коробке, но, потрогав своего напарника за плечо, он кинулся на кухню. Вылетев оттуда, он бросился на балкон, Затем методично начал обыскивать комнату, беспрерывно бормоча. «Ах ты сука! Ах ты сука!» Видно, это относилось ко мне. А может быть, он ругал свою не сложившуюся судьбу? Кто его знает? Тут его взгляд остановился на проломе. И я, отпрянув в сторону, прижалась к стене. Я слышала, как он, крадучись, подошел к этому запроектированному входу и выходу и остановился в нерешительности. Через некоторое время я увидела, как в проеме показалась его голова, но никакого чувства самосохранения. Он посмотрел налево и, не найдя меня, стал поворачивать свою так называемую голову направо до тех пор, пока не увидел мои ноги и дуло пистолета, не уперлась ему в залепленный пластырем висок. «Жить хочешь?» Он немного опустил и снова приподнял голову. Я расценила это как положительный ответ. «Но нельзя ни в чем быть уверенной, когда общаешься с таким отморозком. Двигайся медленно, ты понял меня?» Он снова кивнул. «Медленно положи пушку на пол и вползай сюда». Вроде бы опять понял, потому что положил пистолет и стал продвигаться вперед. Я сделала два шага в сторону, держа его на прицеле. Зубило полностью выполз из проема и, встав на ноги, начал поворачиваться лицом ко мне. «Не оборачиваться!» «Руки на голову!» Он повиновался, как большой послушный ребенок. Я осмотрела комнату, прикидывая, как мне с ним поступить, и мой взгляд остановился на тяжелом кресле с резными подлокотниками. «Зубила, видишь кресло?» «Вижу!» «Разверни его спинкой ко мне и сядь в него!» Он поставил кресло, как я велела, и опустился на мягкое сиденье которое жалобно скрипнуло под его тушей. Я подошла сзади. «Где, Александра Степановна?» «Кто? Хозяйка этой квартиры, кретин!» «В той комнате, на диване!» Он показал рукой на закрытую дверь. «Что с ней?» «Ничего, мы ее только связали!» В его голосе появились нотки оправдания. Тщательно рассчитав усилия рукояткой пистолета я ударила его по стриженному затылку, отключив на время. Затем нырнула в пролом, не забыв прихватить оружие зубила за предохранительную скобу на случай, если понадобится отпечатки пальцев, и положила на стол. Рядом опустила пистолет пузыря. Подобрав Макаров с дивана, я засунула его за пояс. Я действовала, как машина с программным управлением, которая получила соответствующую команду. Эмоции отошли куда-то на задний план. Сердце билось ровно и спокойно. Подойдя к пузырю, пощупала пульс. Живой. Я достала из ящика скотч и примотала пузыря к креслу. Руки к подлокотникам? Ноги к ножкам, верхнюю часть тела к спинке. Закончив с пузырем, перешла к зубилу, произведя с ним ту же операцию. Все это мне пришлось проделать практически одной рукой, так что это заняло у меня почти полчаса. Теперь посмотрим, что там с соседкой. Она лежала в гостиной на диване. Руки и ноги стянуты прочной капроновой веревкой. Короткие седые волосы растрепались, рот заклеен пластырем. Ее серые глаза с надеждой смотрели на меня. Освобожденная от пут, Александра Степановна бросилась по направлению к туалету. Бедная старушка, сколько же она здесь пролежала! Приведя себя в порядок, она со вздохом опустилась на диван, и рассказала мне, как все случилось. Закончив свой рассказ, она вопросительно посмотрела на меня. «Танюша, как же быть?» «Спокойно, Александра Степановна. Все уже позади, отдыхайте пока. Я пойду переоденусь, и потом объясню вам, что делать». Я вышла на лестничную площадку, и уже через дверь Снова вошла к себе. Открыв дверцу шкафа, я придирчиво осмотрела свой гардероб. «Светка сегодня приоденется, как на парад. Я должна облачиться соответственно, но в то же время нужно что-то удобное для предстоящей работы». Перебрав половину плечиков с нарядами, я остановилась на легком брючном костюме цвета фресок с приталенным пиджаком и свободного покроя штанами. На ноги серебряные босоножки на высоком, но устойчивом каблуке с тонкими ремешками. Мой удобный рюкзачок к этому наряду никак не подходил. Я выбрала стального цвета кожаную сумочку на длинном ремешке, которая и довершила ансамбль. Покончив с переодеванием, я набрала номер «ЖУ». После семи длинных гудков трубку на том конце все-таки сняли. «Добрый день! Мне бы Николая Михайловича!» «Я у телефона!» – раздался в трубку суровый усталый голос. «Николай Михайлович, дорогой, это Иванова из 46 квартиры. Вы меня узнали?» «Танечка, конечно, узнал. Как дела?» Голос Николая Михайловича сразу потеплел. Он получал от меня солидные чаевые за работу, которые должен был выполнять по долгу службы. Николай Михайлович, миленький, у меня проблема. Двое пьяных, здесь кусок стены разобрали. Не могли бы вы прислать кого-нибудь отремонтировать? Лучше после пяти. Ты все шутишь, Таня. Какие могут быть шутки с начальником ЖЭУ? Я вполне серьезно. У меня сейчас мало времени. Я забегу к вам на днях, тогда и рассчитаемся. — Ну что за расчеты, Таня? — лукавил Николай Михайлович. — Все будет в лучшем виде. — Спасибо, Николай Михайлович. Я убегаю, ключи оставлю в сорок пятой квартире, хорошо? Только пусть скажут, что от вас. Не волнуйся, все будет в порядке. Уладив эту проблему, я присела к столу и накатала заявление в милицию. В это время пузырь начал подавать признаки жизни. Ничего, дружок, посиди еще немного, скоро за тобой приедут. Я достала из сейфа пачку 100 рублевок и положила в сумочку рядом с пистолетом и отмычками. Заперев за собой дверь, позвонила соседке. «Кто там?» «Это я, Александра Степановна. Откройте! У меня срочные дела, я должна идти, а вы вызывайте милицию и скорую. Вот это отдайте им!» Я протянула ей заявление. «И скажите, что я зайду, как только освобожусь. Хорошо?» Хорошо, Танечка, хорошо, сказала старушка и засеменила к телефону. Понятливая бабулька. Александра Степановна, крикнула я ей вслед, дверь-то заприте. Та всплеснула руками и вернулась в прихожую. Александра Степановна, вот еще что. В пять придут мастера, пробоину заделывать, скажут, что от Николая Михайловича. «Откройте им дверь, ладно?» – сказала я, протягивая ей ключи. «Ладно, ладно, голубушка!» «Ну и денек!» – подумала я и, попрощавшись с соседкой, вышла на улицу.